Я давно уже слышала о твоем приключении Сколиостро и умирала от желания узнать подробности, но, повторяю, сегодня мной движет не любопытство, а искренняя дружба. Так вот, чтобы тебя ободрить, скажу тебе, с сегодняшнего утра я отлично знаю, что сеньора Консуэла Парпарина. Может, ежели пожелает носить на законном основании Титул графини Рудольштадтской. Ради всего святого, принцесса... Нет-нет, Амалия, кто мог рассказать вам, милая Рудольштадт? Неужели ты не знаешь, что моя сестра, Марк-графиня Байрейтская, сейчас в Берлине? Знаю. И с нею ее доктор Сюпервиль. «Ах так! Супервиль нарушил свое слово, свою клятву. Он рассказал все, успокойся. Он рассказал только мне, и притом под большим секретом. Впрочем, я не понимаю, почему ты так уж боишься придать гласности это дело? Ведь оно обнаруживает лучшие стороны твоей натуры, а повредить уже никому не может». Все члены семейства Рудольштадт умерли, за исключением старой канонисы, да и та, очевидно, не замедлит последовать в могилу за своими братьями. Правда, у нас в Саксонии существуют князья, рудольштадтские твои близкие родственники, троюродные братья. Они очень кичат со своим именем, но если тебя поддержит мой брат, то это имя будешь носить ты, и они не посмеют протестовать. Впрочем, возможно, ты все еще предпочитаешь носить имя Парпорины? Оно не менее славно и гораздо более благозвучно. Да. Таково и в самом деле мое желание. Что бы ни случилось, — ответила певица. Но мне бы очень хотелось узнать, по какому поводу господин Сюпервиль рассказал вам обо всем. Когда я это узнаю, и совесть моя будет свободна от данной клятвы, обещаю вам, обещаю тебе рассказать подробности этого печального и странного брака вот как это произошло сказала принцесса одна из моих фрейлин заболела и я попросила передать супервилю а мне уже сообщили что он находится в замке при особе моей сестры чтобы он заехал посмотреть больную Сюпервиль — человек умный